Москва. Следственный комитет. 11 часов, 28 минут. Баринов был занят, поэтому пришлось терпеливо ждать вызова в кабинете. Витя Кремчук все еще торчал в компьютере, изредка перебирая бумаги на столе. Лицо у капитана было несчастное, будто его мучила зубная боль. Тем не менее, он с удовольствием оторвался от занятий, отреагировав на предложение Никифора глотнуть кофе. Не имею возражений. Никифор запустил миниатюрную, размером с чашку кофемашину «Саяк и Делюкс». Способную варить только эспрессо, сделал две чашечки. Что такое напряженный? Живот болит? Или зубы? Ни то, ни другое. Поморщился Виктор, покосившись на экран. Шеф передал мне дело Малянова, но не снял прежнее. На Звягельского? На него родимого. Речь шла о губернаторе Брянской области втихую, достроившим животноводческий комплекс, принадлежащий его жене, за государственные деньги. Компромат и мешок, а мутаты еще больше. Ничего, раскрутишь. Ты парень способный. Спасибо за комплимент, фыркнул Климчук. Но у тебя, как с этим сердечником и стомином, рутина? Наоборот. Одни непонятки, если честно. Я даже не ожидал. Физик занимался такими перспективными исследованиями, что ими заинтересовались оборонщики. Да и в связи со смертью возникли вопросы, на которые надо найти ответы. «Ничего, ты физик в прошлом, раскрутишь». Вернул майору шутку Виктора. «Чем он занимался?» «Об энтропии что-нибудь слышал?» Виктор поскреб пальцем макушку. «Ну, это такая материя». связанные с хаосом, так? В точку, улыбнулся Никифор. Истомин решил создать устройство, ослабляющее энтропию, и сварганил у себя дома прототип. Я его видел. Неужели работает? Не поверишь. Работает. Отчего и возникли проблемы? Сколько на твоих глубоководных? Капитан озабоченно посмотрел на свои командирские часы российского изготовления, способные работать под водой. «Одиннадцать тридцать?» «А на моих двенадцать ноль пять». «Ну и что?» «Мои часы начали спешить после того, как я побывал в квартире Истомина». «Ну и что?» — повторил вопрос Климчук. «Это...» — Никифор показал браслет с часами. — Суперточная швейцарская механика «Едекс». Она не отстает и не опережает показания. Вообще не выходит из строя. — Да ладно? Любая механика ломается. — Это нет. Климчук еще раз глянул на свои часы, пожал плечами. — Ладно, пусть будет по-твоему. В ухе звякнул сигнал вызова. — Зайди. — раздался голос Баринова. Никифор допил кофе, помахал рукой капитану и поспешил к начальнику отдела. «Что в мне? поинтересовался хозяин кабинета, прекращая листать бумаги в папке черного цвета. Несмотря на почти стопроцентную цифровизацию делопроизводства, чиновники всех рангов продолжали пользоваться бумажными носителями информации. «Если мои предположения верны, то материал просто бомба». Баринов нахмурился. «Давай сначала. В институте был?» «Был». Никифор без особых подробностей поведал начальнику о своих встречах с полицейскими, руководителями ОИАИ и свидетелями, а также высказал свое отношение к странному поведению часов. «Мне нужен эксперт, специалист по современным теориям физических взаимодействий». его удивлению, Баринов отмахиваться от просьбы не стал, проворчав. «Ты же сам физик!» Услышав смущенное признание подчиненного о потере научных кондиций, он нажал клавишу на столе. «Энна Филипповна, зайдите, пожалуйста». «Кто это?» — спросил Никифор. «Эксперт», — коротко ответил полковник. Через минуту в кабинет вошла женщина, в которой Никифор с удивлением узнал незнакомку с парковки, на которую он обратил внимание, когда она выходила из Мини-Купера. Она снова улыбнулась, отчего ее и без того милое личико стало ангельским. Знакомьтесь, сказал Баринов, майор Сомов Никифор Антонович. Анна Ветлова, старший научный сотрудник нашего техцентра, оканчивала физтех. Женщина подала руку. Никифор вскочил, пожал. Во рту пересохло, будто он пробежал пару километров. Вспомнилось арабское изречение. Сердце видит раньше глаз. «Не дури, майор!» — одернул он себя мысленно. «Мы и виделись утром. Очень приятно». «Анна Филипповна, вы, насколько мне известно, еще не приступили к делам». «Поможете товарищу разобраться в обстоятельствах инцидента с физиком Истоминым?» «Конечно, с удовольствием». «Ну, удовольствия не обещаю, но дело вырисовывается интересное, насколько мне удалось оценить». «Никифор Антонович, введю Анну Филипповну в курс дела». «Слушаюсь». Никифор протянул руку к двери. «Идемте в мой кабинет». Женщина первой вышла, Никифор, не сводивший взгляда с красивых ног эксперта, оглянулся на оклик Баринова. «Минуту...» «Слушай, товарищ полковник, прикрой дверь». Никифор закрыл. «Не раскатывай губу, майор!» Мрачно проговорил Баринов, понижая голос. «Это наш самый ценный кадр. тому же с тремя детьми на руках?» «Бывает», — хмыкнул Никифор. «И без мужа». Закончил Баринов. Иди. В кабинете уже никого не было. Кремчук умчался на задание и Никифору садил гостя на стул напротив своего стола. Включил компьютер, сунул в него флешку с материалами и стомина. Все это время Анна изучала его действия, не говоря ни слова. Видимо, она была сдержанным человеком. Короткое сути дела. Он сообщил ей о смерти физика из «Ои-Яи», Повернул к ней экран компьютера. А это то, над чем он работал. Экран высветил формулу Уиллера Девитта. Брови Анны взлетели на лоб. Это же... Уиллер девит с их архитектурой времени без времени, но с дополнением. Давно не встречалась с интерпретацией Уиллера. А это что за параметр? Она указала на последние символы формулы. Не помню, чтобы формула... Заканчивалось так странно. На мой взгляд, добавлен Гамильтониан скорости распространения энтропии. Волновая функция бесконечно малых длительностей. То, из-за чего у нас возникает чувство течения времени. Это чувство у человека появляется из-за того, что наше сознание обрабатывает каждый из квантов времени по очереди, последовательно. «Согласен». Но Истомин облёк этот процесс в математическое уравнение. Я уже далек от высшей математики квантовых состояний, но Истомин действительно показал, что энтропия обратима. «Шпукхальт», — произнесла Анна с улыбкой. Никифор неплохо знал немецкий, поэтому смог перевести слово как «жуть». «Наверное, не так категорично, хотя впечатляет». Я тоже не могу представить, что можно запустить обратно процесс разделения созданного микста на составляющие. Или еще нагляднее, процесс сбора разбитого стакана после его падения на пол. Вы не поняли. Судя по введенным дополнениям, на энтропию можно влиять, не вкладывая в процесс гигантскую энергию. А это чревато скачкообразным увеличением роста хаоса, образно говоря. При определенных условиях может начаться своеобразная инфляция энтропии. Никифор вспомнил люстру в квартире Истомина. Между тем он создал модель установки. Всплеск ресниц женщины показал ее удивление. Как это ему удалось? Почему в интернете об этом ни слова? Обычно ученые сразу поднимают хайп, сделав открытие. Истомин был очень закрытым человеком. Он даже непосредственному начальству не признался, что сделал прототип генератора антиэнтропии. Читайте дальше. Это его база данных, уложенная в формат научной статьи. По-видимому, он собирался ее опубликовать, но не успел. — Что с ним? — Шеф э, Кирьян Валерьевич, вам не говорил? — Он вызвал меня при вас, я не в курсе. «Истомин умер сегодня утром на автобусной остановке напротив своего дома. Знаете что, если вы не заняты, давайте поедем к нему, я вам все покажу, по пути расскажу подробности». «Хорошо, я только закончу беседу с вашими коллегами, чем я занималась до этого, и через десять минут спущусь на парковку. Буду ждать у служебного аэрокара». Анна кинула взгляд на экран компьютера и вышла, унося волну нежного аромата духов, какого Никифора еще не встречал. Он поймал себя на запретной мысли. Мелькнуло видение, как их губы соприкасаются. Сердито погрозил себе пальцем. «Не балуй, майор, у нее трое детей». «Ну и что?» — откликнулся внутренний собеседник, который всегда мыслил логически. И «Я не собираюсь увиваться за ней только из-за того, что у нее бесподобные геометрии губы. Просто ценю красоту». «Ну да», — согласился он сам с собой. «Есть такое, если учесть, что не обращают внимания на красивых женщин только дураки и импотенты». «Интересно, зачем шеф сообщил, что она без мужа и что у нее трое детей?» «Отчего предостерегал?» «Через пять минут он был у аэромобиля». в кабине которого его ждал тот же водитель по имени Павел. Еще через семь минут, почти без опоздания, к нему присоединилась бывшая выпускница физтеха, работавшая консультантом в научном кластере Следственного комитета. Время перевалило за полдень по часам Анны. Цифры на экранчике часов Никифора по-прежнему не совпадали с официальными когда пара перешагнула порог квартиры Стомина, Летели недолго, тем не менее следователь успел ознакомить спутницу с положением дел, ответил на ее вопросы, заметив для себя, что консультант СК реагирует на пояснение очень быстро и адекватно, что указывало на ее аналитический склад ума. На всякий случай Никифор запомнил точное время входа на часах Анны, 12.10. Помни о феномене задержки и спросил у спутницы, каковы ее ощущения. Анна сморщила носик. Что-то хрустнуло. У хозяина работает вся аппаратура, и мы, очевидно, когда входим, включаем какой-то контур, какой именно надо разбираться. Я не заметила, что вы отключали сигнализацию. Удивительно, но и не соблаговолил установить охранную систему. Дверь открывается обыкновенным ключом. «Он ушел на работу, оставив аппаратуру включенной?» «Совершенно верно. Я тоже заинтересовался такой необычной расхлябанностью. То ли всю эту технику отключать нельзя, то ли у владельца характер пофигиста. Во всяком случае о своих успехах он руководству института не докладывал, и оно не знает, что Эстомен добился результата». — Осмотреть квартиру можно? — Затем мы пришли. — Я вас провожу. Стараясь не задевать предметы интерьера и аппараты у стен, обошли все комнаты, остановились в гостиной, рассматривая люстру. — Вы думаете, это и есть антиэнтропийный генератор? — спросила Анна. — Скорее, антенна. А сам генератор укреплен на стене, видите? Соединен с люстрой кабелем. А с зоном пахнет. «Да, электрические поля здесь весьма серьезные. Сюда нужна бригада спецов с соответствующим оборудованием. Я, конечно, покопаюсь в железе, но одна не справлюсь. Боюсь, нам не дадут возможности изучать сей механизм». «Почему?» Истомин работал не только в институте, но и под эгидой оборонщиков. «Почему же они сюда никого не прислали?» Во-первых, наверное, еще не знает о смерти физика. А во-вторых, Истомин, видимо, не доложил им об окончании темы и переходе от теории к практике. «Странноватый был товарищ. Чего то боялся?» «Мы слишком мало знаем, чтобы делать выводы». Анна подошла к столу в кабинете. «Эльбрус-22РС? Серьезная машина. Работает?» «Никаких тебе паролей, никакой защиты!» Никефор включил компьютер, передал женщине флешку, записанную в институте Лебедевым. «Полистайте, пожалуйста. Этот материал я скачал в компе Истомина в институте. Может, найдете что-нибудь, что прольет свет на ситуацию?» Анна подсела к столу, разглядывая появившийся в экране силуэт звезды. Никифор начал методично обыскивать кабинет, перешел в гостиную, потом в спальню, пытаясь вычислить нахождение секретных боксов, сейфов и тайников. Однако таковых в квартире ученого не нашлось. Зато в верхнем ящике тумбочки в спальне следователь обнаружил старый фотоальбом, кучу удостоверений советского периода, от комсомольского билета до корочек сотрудника пожарной охраны и толстую тетрадь серого цвета. оказавшуюся дневником Истомина. Никифор с любопытством полистал тетрадь, записи в которой обыкновенной шариковой ручкой начинались июнем 1994 года. Сдал муклатуру на 8 рублей, прочитал Никифор. Свободен. Поеду в Ленинград, обойду все книжные и буду готовиться к экзаменам». Отец обещал крутой комп. «Ох, как заживу». Записи на первых листочках тетради уже побледнели, все-таки им исполнилось лет сорок, если не больше. Ручки менялись, менялся цвет чернил и тон сообщений. Молодой Истомин то описывал свои приключения на трех страницах, то делал одну строчку типа «Ну и черт с ней, сама виновата, лучше не вмешивалась бы, мне нет времени на уговоры». О Комы в связи с чем это было сказано, в дневнике не говорилось ни слова. Стояла лишь дата — 13 февраля 1998 года. Истомин к этому моменту уже окончил институт и работал в ядерном центре. Никифор хотел было ознакомиться с последними записями дневника, но его намерение прервал звонок в дверь. «Мы кого-то ждем?» — оторвалась от экрана Анна. — Если это тот, кто мне звонил, — сказал Никифор, заглядывая в глазок, — то все в порядке. Открыл дверь. На пороге стояли двое. Пожилой мужчина с благообразным лицом сельского священника, одетый в кожаный полушубок и с меховым беретом на голове, и мужчина помоложе в черной куртке дутики, Голову его обтягивала вязаная шапочка. — Здравствуйте. «Николай...» э... «Маркович...» — закончил гость, снимая шапку и обнажая обширную лысину. «Николай Маркович Золотцев...» «Друг Глеба Лаврентьевича?» «Да, это мой сын Костя...» Молодой человек сдернул с головы шапочку, кивнул. «Проходите...» Никифор отступил, пропуская пару. Отметил их реакцию на преодоление невидимой пленки... Оба приостановились, прислушиваясь к себе, переглянулись. В гостиную Никифор их не повел, оттуда выглянула Анна. — Здрасте! — дружно выговорили гости. — Добрый день! Николай Маркович, Костя. Представил их Никифор. Следователь Ветлова. Анна кивнула и скрылась за дверью, не сказав больше ни слова. Николай Маркович посмотрел на дверь в гостиную. Никифор понял его желание увидеть друга. Тело Глеба Лаврентьевича находится в морге. В квартире работают следователи. Идемте на кухню, раздевайтесь. Гости сняли верхнюю одежду, обувь, расположились на стульях в небольшой кухоньке хозяина, пропахшей ароматами кофе. Но предлагать им горячих напитков Никифор не стал. — Как давно вы знаете Истомина? — Больше тридцати лет. Ответил Николай Маркович, вздохнув. Учились в институте. Вы тоже физик? Нет, давно не занимаюсь наукой. С момента распада союза я предприниматель. Ип, уточнил его сын. В какой сфере? Фармакология. Почему-то сконфузился старший Золотцев. У нас своя аптека. Когда вы в последний раз встречались со Стоминым? — Да всего пару дней назад. Он жаловался на сердце, просил достать лекарства. — У дяди Глеба остыния, — робко добавил Костя. — Мы его предупреждали, чтобы он изменил распорядок. — Объясните. — Ну, он последние несколько лет вел затворнический образ жизни, — сказал Николай Маркович. — Практически сидящий. День на работе, ровно двенадцать часов, ночь дома, прям как часы. Ни минуту назад, ни минуту вперед. Не понял. Ровно к девяти утра он шел в институт, ровно к девяти вечера возвращался. Питался однообразно, даже фруктов летом не покупал. Любил клюквенный морс, у него в морозилке всегда хранился запас ягод. А ухаживать за ним было некому, детей не появилось. Вообще он сильно сдал по сравнению с тем, каким был еще в мае. Такое впечатление, что ужасно постарел. Никифор вспомнил признание соседа, автомеханика Куркова. — С чем это связано, как вы думаете? Он говорил, над чем работает? — Разрабатывал новую концепцию энтропии. Криво усмехнулся в старший «Отталкиваясь от уравнений Шрёдингера, это...» «Я знаю», — кивнул Никифор. «Изменение волновой функции в Гильбертовом пространстве». Удивленный взгляд собеседника был ему ответом. Но объяснять свои знания физики следователь не стал. «Значит, говорить он сильно сдал? За два дня?» «Ну, да. Мы были у него в мае, потом девятнадцатого июня». «А в прошлое воскресенье специально приехали помочь». Золоцев развел руками, чтобы человек так изменился. «Не только вы это заметили. Что ж, спасибо. Вы нам здорово помогли. Будем работать дальше». «Хотелось бы попрощаться». «Ничем не могу помочь. Он в морге. Оставьте телефон, я позвоню по окончании расследования». Никифор проводил гостей, закрыл дверь вернулся в кабинет. «Слышали?» «Хорошие люди. Беспокоятся, хотя старшему не повезло в жизни». «Почему?» «Учился на физика, стал бизнесменом». «Тогда такие времена настали, надо было выживать». Бизнес с его полным отсутствием морали победил гораздо сильнее в душах людей. А потом человечество не выдержало встроенного дьяволом соблазна жить в игровой виртуальной реальности компьютера. Никифор с любопытством посмотрел на увлеченную изучением базы данных женщину. «Вы говорите, как глава Думского комитета по социальной политике». «Не только говорю», — засмеялась Анна, — «но и думаю точно так же. К сожалению, все больше не свобод внедряют наши правители». В основном с благими целями в нашу жизнь. И кончится все либо социальным взрывом, когда лопнет терпение народа, либо смертью России как самостоятельного государства. И миллиардеры не помогут. Вы не любите миллиардеров? Богатство в 99 случаях из 100 – маркер психического заболевания. И даже Россия стала больной на голову. Что у нас в стране... Что за рубежом миллиардеры — люди, нажившие богатство неправедным путем, лишенные совести?» Никифор покачал головой. «Я знаю пару миллиардеров, которые тратят свои деньги на благотворительность большими суммами». «Слава Богу, есть еще совестливая». «Не ожидал от вас». «Чего?» «Таких откровенных суждений о бедах России». мне задержало обидно как и любому нормальному человеку только и всего надеюсь вам тоже если только вы не либерал не либерал улыбнулся никифор что нибудь выяснили к сожалению все это надо изучать не один день очень много специфики математика метафизика интегральные дебри расчеты я бы скачала базу если здесь найдутся свободные диски поищем — Могу предложить второй вариант — снять материнскую плату и уже в лаборатории переписать с нее всю информацию. — Не получится. Тогда отключится вся аппаратура квартиры, а мне почему-то кажется, что этого делать не надо. Анна отвела взгляд от экрана. Слово «кажется» в устах следователя звучит неубедительно. — Согласен. Однако я доверяю своей интуиции. — Если Истомин держал генератор включенным постоянно, то неспроста. Лучше здесь ничего не трогать. — Сколько вы собираетесь здесь быть? — Недолго. Скачаем базу, и я вас отпущу. — А вы что-нибудь нашли? Никифор показал тетрадь. — Дневник Истомина. Он его вел аж с конца прошлого века. Записей не так уж и много, потому что товарищ писал не чаще раза в неделю. Но для нас и это важно. Поеду изучать в офисе. Но сначала заеду в морг, еще раз поговорю с медэкспертом. Очень напрягает оценка свидетелей состояния Истомина. Чтобы человек так резко постарел на двадцать с лишним лет всего за два дня — это феномен. — Не может это быть следствием работы генератора? Анна кивнула на люстру. — Если принять во внимание цель ученого – снижение скорости роста энтропии, то возникает парадокс. Почему генератор воздействует на него в обратную сторону, не уменьшает энтропию, а увеличивает? Ведь старение – это и есть следствие роста энтропии. Логично. Здесь происходит что-то другое, хотя процесс и связан с работой аппарата. Ищем чистые диски. Но искать свободные от записи носители долго не пришлось. За столом и стеночки между двумя стойками располагалась небольшая этажерочка с дисками, половина из которых была упакована в пластиковые пакеты. Пока Анна переписывала содержимое памяти компьютера на диске, Никифор еще раз прошелся по комнатам, заглядывая во все углы и ящики тумбочек. Нашел целую коробку с флешками и решил забрать их с собой. В них могли храниться результаты практической деятельности Истомина и его наброски будущего устройства. Читать их было лучше в спокойной обстановке. — Готово, — доложила Анна спустя несколько минут. — Уходим. Вышли нагруженные пакетами. Тихий треск невидимого пузыря подействовал на спутницу как разряд тока. Она едва не выронила пакет. — Жесть. Забыла об этом. мы продавливаем какое то поле успокоил ее никифор извиняющимся тоном я уже поняла просто не ждешь ничего подобного как вы можете объяснить этот треск не люблю объяснений объясняющих необъяснимые явления как говорит наш главный пока что единственное что приходит в голову это следствие работы генератора истомина кстати возможно он считал что возникшее поле Защищает квартиру от непрошенных гостей, потому и не позаботился об установлении охранной системы. Лифт опустил пару на первый этаж. Водитель аэрокоптера встретил их странным взглядом, в котором сочетались удивления, опасения, неуверенность и смущение. — Что не так? — насторожился Никифор, уже представляя, что услышит в ответ. — Боюсь уже говорить. Никифор взял удивившуюся Анну за руку, повернул тыльной стороной ладони вверх, чтобы увидеть циферблат часов, посмотрел на свои часы, показывающие тринадцать часов двадцать одну минуту. — Сколько на ваших? — Двенадцать двенадцать. У вас не было две минуты. — Что происходит? — сдвинула брови женщина. — Мы пробыли в квартире сорок минут. — Наверное, не смотрела. А он утверждает, что всего две. Глаза Анны стали большими и тревожными, но думать быстро она умела. — Время в квартире Истомина идет быстрее. — Есть еще один вариант. Обсудим в центре. Садитесь. — Паша, стрелой в офис! Аэромобиль вонзился в небо.